Хлорофил можно извлечь из листьев спиртом. Всякому известно, что настойка на зверобойных, полынных и других листьях окрашивается в превосходный зеленый цвет. Это цвет хлорофилла. Следовательно, вместо почти непрозрачных листьев мы можем взять для опыта совершенно прозрачный настой хлорофилла. Этот раствор в стеклянном сосуде мы поместим на пути светового луча, И затем разложим этот луч призмой. Вот какой спектр представит нам луч света, прошедший через яркий зеленый раствор хлорофила. Крайние красные лучи пройдут, не поглощаясь. На месте же самых ярких красных, оранжевых и части желтых в спектре будет черная полоса. Зеленые лучи не будут поглощены, в спектре будет яркая зеленая полоса. Синие и фиолетовые лучи будут также поглощены. Следовательно, вместо всех семи цветов в спектре хлорофила, мы увидим только полоску темно-красного цвета и другую ярко-зеленого цвета. Обе полосы будут разделены черным промежутком. Из этого мы можем заключить, что получаемый нами от растения зеленый цвет не чисто зеленый, а смесь зеленого и красного. В справедливости этого можно убедиться весьма простым и любопытным опытом. Самое обыкновенное, встречающееся в продаже синее стекло, поглощает зеленые лучи, пропускает часть красных. Понятно, что если смотреть через такое стекло на зеленую, растительность, то оно, поглощая посылаемые в наш глаз зеленые лучи, будет допускать до него только красные. Немецкие оптики воспользовались этим фактом для того, чтобы предложить публике под несколько замысловатым названием «эритрофитоскопа» довольно забавный инструмент. Это просто синие очки. Но стоит их только надеть, и весь мир представляется в розовом свете. Под ясным синим небом развертывается фантастический ландшафт с кораллово-красными лугами и лесами. На этот факт не мешал бы обратить внимание иным живописцам, нередко угощающим в своих ландшафтах невозможную, никогда не виданную малахитовую Зеленью. По всей вероятности, в этих неудачных попытках художники стремятся изобразить, возможно, чистый зеленый цвет, между тем, как цвет растительности именно смешанный, зелено-красный. Не обладая необходимыми техническими сведениями, конечно, трудно дать В этом отношении какой-нибудь определенный совет. Из всех минеральных зеленых красок хромовая зелень всего ближе подходит по спектру к хлорофилу, так как ее зеленый цвет состоит из смеси красных и зеленых лучей. Очевидно только то, что из смеси желтой и синей, спектрально-синей краски, нельзя получить зеленый цвет, сходный зеленью листвы. Но вернемся к нашей цели. Мы желали узнать, какие лучи света поглощаются растением, и узнали, что хлорофилл поглощает известные красные, оранжевые и желтые лучи, вследствие чего в его спектре на этом месте появляется черная полоса. Тот же факт можно проверить Над отдельным хлорофиловым зерном под микроскопом. Вместо того, чтобы прокладывать спектр на стене, можно при помощи собирательного стекла получить его под микроскопом. И в этом спектре величиную с булавочную головку рассматривать крупинку хлорофила. Мы тогда увидим, что эта крупинка представляется прозрачно зеленую в зеленой части спектра. Прозрачно-красную в крайней красной и совершенно непрозрачной, черный, как уголь, в тех красных лучах, которые поглощаются раствором. Значит, и живые крупинки хлорофила поглощают эти лучи. Итак, известные солнечные лучи, упав на растения, или точнее, на заключающиеся в его клеточках крупинки хлорофила, поглощаются, скрываются, перестают быть светом. Но ведь энергия не исчезает, она может только превращаться, производить работу, переходя при этом в состояние напряжения. Какую же работу будут производить эти лучи в растении? Вспомним, что мы пришли только что к заключению, что солнечные лучи должны производить в растении работу разложения углекислоты. Естественно, рождается вопрос, не будет ли эта работа происходить именно насчет лучей, поглощаемых хлорофиловыми зернами. Это предположение приобретает еще более вероятнее, когда узнаем, что хлорофиловое зерно и есть тот орган, тот прибор, в котором происходит разложение углекислоты. Уже Присли заметил, что разложение углекислоты, выделение углекислоты Кислорода происходит только в зеленых частях растения, то есть в листьях или зеленых стеблях. Он мог даже прямо указать, что это действие принадлежит зеленому веществу. Если оставить в светлом месте сосуд с водою или каким-нибудь настоем, то на стенках этого сосуда вскоре появляется зеленый налет. Теперь мы знаем что этот налет состоит из микроскопических растений, водорослей. Во время Пристли это не было известно, и налет этот так и называли «материей Пристли». Пристли мог показать, что эта материя выделяет кислород. Этот опыт уже показывал, что и вне листа или стебля зеленое вещество разлагает углекислоту, что именно ему следует приписать эти отправления. Но потом возникли новые сомнения. Существуют растения, не зеленые, и тем не менее разлагающие углекислоту. Таковы многочисленные красные, черные и другие пестролистные растения, в последнее время более и более завоевывающие наши цветники и оранжереи. Таковы также бурые и красные водоросли, населяющее морское дно. Но и здесь дело объяснилось очень просто. В пестролистных растениях цвет зависит от присутствия в соке клеточек ярких растворов, которые маскируют, скрывают зеленые зерна хлорофила. Но под микроскопом эти зерна нетрудно обнаружить. Еще легче обнаружить их следующим образом. Стоит обмакнуть красный или почти черный лист какого-нибудь колеус или другого пестролистного растения в слабый раствор сернистой кислоты, и он тотчас позеленеет. Это зависит от того, что сернистая кислота, обесцвечивая красный раствор, не действует на хлорофилл. Несколько труднее было доказать присутствие хлорофила в морских водорослях. В них и под микроскопом нельзя было найти зеленых крупинок. Все они окрашены в бурый или красный цвет. Но химическим путем можно было доказать, что эти крупинки содержат зеленый хлорофилл, только скрытый другим веществом. Впрочем, гуляя по берегу моря, нетрудно в этом убедиться простейшим наблюдением. Выброшенный на берег, и разлагающиеся водоросли нередко представляют все переходы от свойственных им цветов к зеленому. Это зависит от того, что в мертвых растениях яркие цветные вещества вымываются водой, между тем, как хлорофилл не растворяется. Итак, разложение углекислоты происходит только в частях, заключающих хлорофиловые зерна. Это правило не представляет исключения. В хлорофиловом зерне мы должны видеть, как сказано выше, тот аппарат, тот механизм, которому прилагается сила солнечного луча. Весьма любопытно было проверить на опыте справедливость высказанного предположения. Не будет ли разложение углекислоты происходить именно насчет лучей Поглощаем их хлорофилом.